«А что же», — раздумывал Семен Иванович, — «может быть, Ливеровский и прав? И осильно поотстал от Европы? За что не схватись в этой проклятой России? В руке кусок гнилья. Старый мир, труп и призрак? Действительно, надо идти в ногу с эпохой. Контрразведка, шпионаж. Хм...» Найти крючок под какого-нибудь такого Авраама Ротшильда. Хм. А люди, мошенники, он прав. Бандит на бандите. Надо быть дураком, чтобы стесняться в наше время. Но только про какое испытание болтает Леверовский. А между прочим, плевать. Не удивишь. Ха. Так рассуждал сам собой Семен Иванович перед бутылкой шампанского в ресторане клуба «Меридианал» поджидай Левировского. Здесь пировал цвет одесского общества. Шумели, чокались, рассказывали кровавые истории о боях и расправах. Клялись и спорили, лили вино на смятые скатерти. В сизых слоях дыма вальсировал с полуобнаженной красавицей французский офицер в черном мундире. В четком звоне шпор и шелести шелковой юбки крутились, поворачивались то бледный, полуобморочный профиль красавицы, то бриллиантиновый пробор и шикарные усики офицера. Кончили, сели. «Браво! Бис!» — закричали ото всех столов. «За Францию!» — и зазвенели разбитые бокалы. Перед оркестром выскочил жирный грузинский князь с испаньолкой, выхватил кинжал «Лезгинку в честь Франции!» и полетел на цыпочках, раздувая рукава, блестя кинжалом. «Алаверды!» — закричали женские голоса. Краснокоричневый в порочных морщинах румын-дирижер — заставил петь Алла Верды весь ресторан и сам ревел коровьим, осипшим голосом, лоснясь от пота. Здесь гуляла душа, завивалось горе веревочкой. Даже Семен Иванович ногтем раздвинул бородку надвое. Он заметил, как одна шатеночка, растрепанная очень миленькая, в коричневом платьице, Смущенно улыбаясь от того, что ее плохо держали ноги, присаживалась то к одному, то к другому столу. Посмотрит в лицо внимательно и спрашивает О чем вы думаете? И, не получив ответа, слабо махает ручкой. Так она подошла к невзорову и детскими, немного косящими глазами, долго глядела на Семена Ивановича. Он предложил бокал шампанского и заговорил любезно. Она, будто слыша слова из-под воды, спросила, запинаясь. «О чем вы думаете? Скажите!» Взяла бокал двумя худенькими пальцами, но расплескала, поставила. «Вы все какие-то странные. Я ничего не понимаю. О чем вы думаете все?» Гляжу и не понимаю. «А вам разве не страшно?» Она тихонько засмеялась. «Голова, голова кружится. Какие бессовестные, напоили. Недобрые, чужие. Вы знаете, а я здесь одна. Папа пропал без вести. Мама осталась в Петербурге. Не хотела расставаться с квартирой а я уехала с нашей студии. За стол в это время сел Ливеровский. Она, приоткрыв рот, долго глядела ему в голубые стекла очков. Мы эвакуировались, эвакуировались, так и растеряли друг друга. — А скажите, — спросил Ливеровский, — вы не знаете, с случаем, где сейчас такой актер... «Шамбарен. Он здесь». Лицо молодой женщины стало нежным от улыбки. «Но он же не актер, Художник. Ну, он такой чудный. Мне поручено во что бы то ни стало разыскать его на юге, передать одно письмо. Так вот, как бы...» Улыбка сошла... И две морщинки легли у губ молодой женщины. Снова приоткрыв рот, она принялась глядеть в лицо то Ливеровскому, то Невзорову, будто спрашивая, «О чем думаете?» Вздохнула, подперла голову худенькой рукой, осыпанной как просом родимыми пятнышками. «И опять все не то», — сказала она, — «Вы все убийцы! Скучно с вами!» Леверовский весело засмеялся. Ха -ха -ха, вот тебе на! Кого же мы собираемся убивать? Вот чудачка!» «Нет, я не чудачка. Вы не смеете меня оскорблять!» Она поднялась. «Все только и думаете про убийство. У всех глаза, как у мертвых. Да чего тяжело. Неприятно. Так грустно. Прощайте!» И она пошла, пошатываясь между танцующими к вешалке. Леверовский подхватил ее под локоть и опять заговорила о письме о Шамбарене. Но она вырвала у него свою руку и сердито что-то шептала про себя, застегивая дешевенькое пальтицо. Ее пропустили вперед, подождали, когда она завернет за угол, и пошли вслед. Улица была безлюдна. Сквозь тоскливые облачка лился жиденький лунный свет. Молодая женщина шла по тротуару, помахивая рукой, иногда приостанавливалась, должно быть, сердилась, разговаривала сама с собой. Потом она свернула в переулок. Леверовский и Невзоров стали за углом, высматривая. Она вышла на середину переулка напротив старенького домика, И долго глядела на темные окна второго этажа. Потом вернулась на тротуар и села на тумбу. Когда Семен Иванович один осторожно прошел мимо нее, она горько плакала. Он пожал плечами, поскрёб бородку. Позвольте, я провожу вас домой, сударня. Упирайтесь. Он вернулся за угол к Леверовскому. Они еще долго слышали, как она плакала в пустынном переулке, сморкалась. «Она к Шамбарену в окошке смотрела. Они в связи», — сказал Ливеровский. «Я это понял в ресторане». Но птичка улетела. Она адреса его не знает. «Идите и проследите ее до дому» а я поставлю моих агентов наблюдать за этим переулком. Предположения Леверовского оказались правильными. На следующий день молодая женщина два раза была в переулке и смотрела на окна. Дворник этого дома удостоверил, что дней пять тому назад действительно из верхней квартиры выбыл молодой человек. Курчавый, смуглый, ушел с чемоданом, и паспорта, который отдавал прописывать на имя какого-то Левина, с собой не взял. За молодой женщиной установили тщательный надзор. Личность ее была выяснена. Артистка Кабаре Надя Медведева, 21 год. Но она, видимо, так же, как и они, искала Шамбарена по городу. Несколько раз ее видели вместе с бритым человеком, курившим трубку. Проследили и его. Оказался, московский журналист Топорков. Ливеровский предполагал, что Шамбарен скрывается где-нибудь в Малинах, портовых ночных притонах. Установили слежку за лодками и судами. Третью ночь Ливеровский и Невзоров обшаривали сомнительные закоулки порта. Агенты сторожили вокзалы, и трамвайные пути на Малом и Большом фонтанах. Была опасность, как бы Шамбарен не пошел сухим путем через Румынию, и неожиданно, противно всем законам вероятия, его увидели в четыре часа дня на Дерибасовской. Он стоял на углу, на ветру, и, нетерпеливо раздув ноздри, Слушал, что говорила ему Надя Медведева, державшая в обеих руках его руку. Она умоляла его о чем-то. Вот он сильно встряхнул ее руки, намереваясь отойти. Она вцепилась ноготками ему в плечо, в бархатную куртку, стремительно поцеловала его в губы. Прохожие засмеялись, оглядываясь. И в это время Шамбарен встретился глазами с Невзоровым, увидел голубые очки Ливеровского, и точно его и не было на углу. Исчез. Только кое-где по направлению к набережной заволновалась толпа. Погоня из милицейских и сыщиков потоком скатилась по каменной герцогской лестнице в порт и рассыпалась по малинам. В час ночи была допрошена Надя Медведева, арестованная тогда же на углу Дерибасовской. Она отвечала Левировскому дерзко. «Никто не имеет права, а вы тем более, вмешиваться в мою личную жизнь. Сашу Шамбарена я люблю. И всем это скажу. Зачем он сюда приехал, не знаю». И опять-таки это не ваше дело. Спросите у его друга, приятеля. У кого именно? Ах, ну, у этого журналиста. Бритый ходит с трубкой? Ну да, терпеть его не могу. Не можете ли объяснить? Спросил он еще. «Почему Шамбарен, с которым вы, как сами утверждаете, были в близких отношениях, скрывался от вас в Одессе?» Тогда она стала смотреть на него так же, как тогда в ресторане, опустила голову, и слезы закапали ей на колени. Больше от нее ничего не добились. В ту же ночь Ливеровский с отрядом сыщиков Напал за Куликовым полем на квартиру журналиста Топоркова. Во время этого дела Семен Иванович, вооруженный револьвером, решил все же не показывать чудес храбрости и держался в тылу нападающих. Когда выломали дверь, Топорков пытался спуститься из кухонного окна по водосточной трубе. Его взяли без выстрела. При нем были найдены ручная граната, револьвер и четыре жестянки с сапожным кремом. Находка эта показалась столь неожиданной и удивительной, что Ливеровский сделал крупную ошибку, не приняв мер предосторожности прямо на улице под фонарем, раскрыл жестянки и обнаружил в них восемнадцать крупных бриллиантов. Подручные ему сыщики До того увлеклись блеском камней, что сгрудились под фонарь. Там же стоял и Топорков. Семён Иванович, державшийся в выступе стены, по малоопытности не обратил внимания на то, что из соседних ворот осторожно и бесшумно появились трое в каскетах. Один из них перебежал улицу. Это был Шамбарен. И вдруг они оглушительно начали стрелять из револьверов в кучу сыщиков под фонарем. Семен Иванович, наученный опытом, сейчас же лег. Под фонарем несколько человек упало. Остальные мгновенно исчезли за углом переулка. Туда же побежали и нападающие. За углом стреляла, казалось, целая армия. Так было громко и страшно. В то же время из-под фонаря поднялся журналист Топорков и побежал по улице в противоположном выстрелом направлении. Семен Иванович приподнялся на локтях. Револьвер показался ему роскошной игрушкой, и он, шепнув что-то матерное, выстрелил в бегущего. Дернуло руку, пахнуло пороховой вонью, Топорков вильнул в сторону, но продолжал бежать, кажется, прихрамывая. Когда затихла перестрелка, Семен Иванович пошел домой, снял штиблеты и блаженно заснул, успев только подумать, а хорошо, если бы и Левировского тоже ухлопали. Он подумал об этом и на следующее утро, когда пил кофе. Нет, деятельность сыщика не по его характеру. «Всегда куда-то бежать, ловить, стрелять. Разве это наслаждение жизнью? Ни покоя, ни благодушие? «Эх, благодушие!» Семен Иванович невольно вспомнил невозвратно улетевшее время, когда он в полутемной комнатке на пятом этаже на Мещанской улице сиживал у окна, попивая кофеек, Мечтая об аристократическом адюльтере. Тихая была жизнь. На соседнем дворе бывало заиграет шарманка. Опять же о невозвратном раздыхаешься у окошка». Даже кнопка, любовница, о которой и память вывела, вдруг вспомнилась, поманила мещанской прелестью. «Ах, боже мой!» Погибло тихое счастье. Погибла Россия. Семен Иванович размяк, глаза его увлажнились. Уеду, подумал он. Уйду на край света. Открою табачную лавочку. Буду покуривать потихоньку. Поглядывать, как мимо проходят тихие люди. Дома. Ну. Так и есть. Кофе пьет. Над самым ухом у Семёна Ивановича крикнул точно выстрелю Ливеровский. Закрыл окно и сел на кровать. Голова забинтована, но сморщится от хорошего настроения. Четыре сбоку ваших нет. Можете поздравить? Ха, полковник сейчас третью кожу дерет с Шамбарена. «Поймали?» «Живучий, как, как скалопендра!» «Ранили его, по башке оглушили, едва взяли!» «Сообщники, к сожалению, один убит, другой скрылся!» «А наших, вы знаете, четверо в ящик, четверо сильно поцарапаны!» «А дело было! Красота!» «Кстати, читали сегодняшние газеты?» «Сверхъестественно!» Он развернул лист оберточной бумаги, на котором были напечатаны одесские новости. Оперативная сводка. Все атаки большевиков на цензурный пропуск отбиты благодаря огню тяжелой батареи добровольческой армии, которая расстреливала большевиков на картечь. Наступающие большевики несут потери. Знаете, как нужно читать этот цензурный пропуск? Сейчас узнаете. Разъяснение штаба командующего. События на фронте не должны волновать население, так как чем более уплотняется гарнизон Одессы на суживающейся базе, тем активнее, реальнее становится оборона. Судовым орудием можно весьма и весьма продолжительное время держать противника на почтительном расстоянии от подступов к городу. Теперь поняли цензурный пропуск? Это длина боя судовых орудий. 18 верст. Большевики на расстоянии выстрела от города. У Семёна Ивановича отвалилась и вдруг застучала челюсть. Он стал оборачиваться на свой чемодан. «Наступают решительные дни борьбы», — продолжал читать Ливеровский. «Французское верховное командование не только во что бы то ни стало решило отстоять Одессу, но и непреклонно довести Россию до созыва учредительного собрания. Союзная зона сужена». Силы собраны в мощный кулак. Около пятидесяти тысяч французов, русских, греков, румын, поляков и жерла дредноутов направлены на подступы к городу. Все готово. Остается нанести решительный удар и победоносной лавиной докатиться до Москвы. Так. Леверовский швырнул газету под диван. Решительный удар будет в морду нам. Сегодня ночью четыре французских полка ушли с позиций. Вся эта история с Шамбареном — провокация, я вас уверяю. Полковник с ума сошел, когда узнал о бриллиантах. Вся разведка была брошена ловить Шамбарена. А большевики в это время работали. И никто иной, как журналист Топорков. Зуавы потребовали у себя в частях созыва советов. Греки кричат из окопов: "Русский, русский, давай мириться!" А вы знаете, что делается в рабочих районах? Зубами скрипят! Этот болван полковник расстрелял на кладбище 10 местных большевиков. Рабочие, конечно, разыскали трупы, вырыли. Зуавы бегают в слободку смотреть на расстрелянных. А вам известно, что вчера кабинет климансо пал. А «Нельзя ли нам заранее на каком-нибудь пароходе устроиться?» — спросил Невзоров. «Успеем, я вас не брошу. Вы мне очень и очень пригодитесь. Кстати, нынче в ночь будет ваше посвящение». Семен Иванович, понятно, после этого разговора впал в паническое настроение. Но когда вышел на улицу, там гуляли нарядные дамы, как ни в чем не бывало, и если и опасались чего-нибудь, то только веснушек, которые апрельское солнце сеяло на круглые лица одесситок. Благодушно на внешнем рейде курились трубы дредноутов, Франк стоил всего восемь с половиной карбованцев в кафе у Фанкони, откуда нетрудно было выбежать маловерному или паникеру и увидеть эти дымки над мглистым морем. По набережной погромыхивали на рысях поджарые пушки. Внушительно прополз танк, шел тяжко навьюченный амуницией батальон зуавов. Ну разве же эти приемы шерима? не ударят тараном по григорьевским бандам. Усатые, широкогрудые, запыленные не задумаются умереть во имя свободы, культуры и священных принципов. Много ободряющего видел Семен Иванович в этот день, бегая в хлопотах за паспортом и визами. Он видел также, как из подъезда лондонской гостиницы вышел рослый в черном мундире мрачный человек, Невидящие глаза его были устремлены на рейд, осунувшееся, жесткое бородкой лицо точно покрыто свинцовой пылью. Это был начальник обороны генерал Шварц. Он упал на Софьяновой подушки автомобиля и приказал сквозь зубы Французский штаб. Семен Ивановичу стало жутко хотя он и не знал в ту минуту, что генерал Шварц ехал к генералу де Ансельму для последнего отчаянного и безнадежного разговора. Во второй раз тоскливое беспокойство царапнуло Семена Ивановича, когда вечером он толкнулся в клуб «Меридионал». Дверь была заперта около ресторанной стойки, При свете свечи, воткнутой в бутылку, рестораторы лакеи связывали какие-то узлы. Затем, звонясь к себе в гостиницу, Семен Иванович хотел было, как всегда, прочесть приказ генерала Талдыкина о тараканах, но с ужасом увидел. Поверх приказа наклеен небольшой листочек. «Всем, всем, всем! Последнее убежище спекулянтов и белогвардейцев — должно пасть. Семен Иванович заперся у себя в комнате, лег и, кажется, даже заснул и внезапно сел на постели. С отчаянно бьющимся сердцем прислушивался. Так и есть. Прошли под окнами. Звонок в швейцарской. Никто не отворяет. Тихо. И вдруг резкий стук в дверь. В мозг. Семен Иванович с воплем стоял уже посреди комнаты. Я не пойду. За дверью насмешливый голос Левировского проговорил медленно каждую букву. Отворите же, нас ждут. Моторная лодка терлась боком о гнилые сваи. Дождливый туман затянул весь порт. Остро пахло гнилым деревом и морем. Наверху в городе было еще сонно. Вдалеке, в стороне фонтанов, похлопывали выстрелы. Ленивая волна подняла и опустила лодку, привязанную к ржавому кольцу. На мокрых скамейках в лодке сидели Семен Иванович. Рядом с ним востроносый с низким чубом подросток, державший между колен винтовку, и напротив апоплексического вида огромный француз в темно-синем военном плаще. Все трое молчали. Француз выставил против дождевой сырости висячие жесткие усы и сердито посапывал. Подросток, барабаня ногтями по винтовочному прикладу, Перебегал юркими, как у мыши, глазами по редким предметам, выступающим из тумана. Семен Иванович мелко дрожал в своем пальтишке. У него внезапно заболел зуб, вонзался раскаленным гвоздиком. Но вылезти из лодки, уйти, было невозможно. Пошевелишься, и сейчас же глаза подростка начинают бегать по лицу Семёна Ивановича. Француз уже начал ворчать себе в усы по-французски. «О, грязные русские! Сколько еще ждать в этой гнилой лодке? О, дерьмо и дерьмо!» Пробежала коричневая портовая собачонка. Остановилась и внимательно, и долго глядела на людей. Подросток замахнулся на нее. «Я тебе, сволочь!» Собачонка отскочила, ощетинилась, зарычала. Но вот, наконец, послышалось шлепанье ног по лужам. Из тумана появилось пятеро. Ротмистер, уже знакомый Невзорову, какой-то штатский в морском картузе. Оба они держали на готове револьверы. Между ними шамбарен в разодранной клочьями блузе. Правой рукой он придерживал левую. Рядом с ним ребой рослый матрос в одном тельнике. Руки его были закованы в кандалы. Сзади шел Леверовский. Он протянул апоплексическому французу пакет, который тот вскрыл и, прочтя, спрятал под плащ. Эти двое? Хорошо, сказал он. Прибывшие спустились в лодку. Человек в морском картузе сел за руль и включил мотор. Закипела вода. Отделился и стал тонуть в тумане берег с гнилыми сваями. Ливеровский придвинулся к Семену Ивановичу. Этот француз — палач. Союзнички нам не доверили Шамбарена. Сами хотят ликвидировать. А этот матрос — знаменитый Филька Григорьевец. Страшные силы и свирепости. Везем их на внешний рейд, на баржу, чтобы шито-крыто. Невзоров застонал от зубной боли. На лодке молчали. Леверовский стал предлагать из серебряного портсигара папиросы. Закурили все, кроме Шамбарена. Запекшиеся губы его были сжаты, как у мертвого. Судорога Тик время от времени пробегала по его обострившемуся лицу. Видимо, это его мучило. Он внимательно глядел на мотор, который бодро постукивал точно на веселой морской прогулке. Внезапно матрос Филька проговорил деликатным голосом. «Торопится!» «Спешит!» хм. «Машина!» оторопится». «А сколько в ней будет сил?» Рулевой сдвинул брови, посидевшие от дождевой пыли. «Двенадцать!» Филька уставился на мотор, словно сроду его не видал. Мельком взглянул на француза. А студиона сказал он. «Тельник промочила!» «Недолго и застудится!» Он открыл великолепные белые зубы, но усмешка так и осталась на губах. Застыла. В тумане возник темный предмет. Шамбарен вытянулся, вглядываясь. Это был конический буйок с разбитым фонарем. Лодка мягко прошла мимо него. Пологая волна, разрезанная килем, с шелковым плеском развернулась на две пелены. Обдала брызгами. Отсюда повернули в восточном направлении и пошли по мертвой зыбе, которая далеко позади разбивалась мощно и глухо омол, скрытый за дождевой завесой.